Да, именно так в кино и сказках все происходит. На меня бросили веселый взгляд с хитринкой. Я, знаешь ли, не чувствую себя сказочной принцессой, закопавшись во всех этих книжках и бумажках. А от лекций Фобоса и лорда Седрика голова болит, как у Вилл от математики или Ирмы. Терпи, твое высочество, развожу руками. Тут я тебе могу только посочувствовать и составить компанию на занятиях. Мне, как придворному чародею, тоже полезно знать о кухне меридиана. Спасибо за это, девушка гусеничкой в одеяле переползла ближе к краю кровати и благодарно дотронулась кончиками пальцев до моего колена. Мне реально не так напряжно, когда ты рядом. Люди проще переносят страшные мучения, если можно разделить их с другими. Скорчил я одухотворенную рожу, поэтому всем нравится слушать про проблемы соседей. Дом сгорел, корова сдохла, печаль беда, но если у соседа тоже то не так все и плохо. П. меня легонько шлепнули ладошкой по тому же колену. Не понимаю, почему нельзя все оставить как есть. Фобос бы правил, а я просто жила на Меридиане, как принцесса. Каталась на единорогах, трескала мороженое. Не, не выйдет, качаю головой, слегка пожимая ладони Элли. И дело даже не в том, что на Меридиане традиционно правит королевы. Нет, Фобос не врал, когда про это говорил, но дело куда сложнее, чем кажется. Опять лекция, он закатила глазки, хотя ладно, рассказывай, это хоть не география с Геральдикой, благодарю за разрешение, а будущая величайшая королева, которая будет мне платить огромный оклад золотом, ты чего обиделся, хранительница сердца обеспокоенно всмотрелась мне в лицо, если что, извини, я не хотела, да перестань, я просто пошутил, хмыкаю. Подмигнув девушке, а насчет отсутствия у тебя жажды правления могу сказать две вещи. Первое и главное, ты хранитель, самая сильная чародейка мира. Ты, еще не войдя в полную силу, уже сильнее других магов даже не в разы, а на порядке, понимаешь? Но помимо силы в тебе еще очень велико желание благополучия Меридиану. Твой брат совсем не дурак и прекрасно осознает, что твоя мощь и забота о мире будет тебя толкать на определенные действия. Понимаешь, Элли? Ты просто не сможешь стоять в стороне, если Меридиану будет грозить опасность. Но в случае отсутствия у тебя обучения, знаешь, кто хуже не уча с инициативой? Не уч с инициативой и огромной силой! грустно спросила девушка, а я, не удержавшись, наклонился и погладил ее по голове. Эй, я тебе не ребенок! О! Вот и правей почеши чешикай в пушку ближе, ММММ! Нилу, ты волшебник, чародей! Не ей -е по чесухи головы! Это волшебство! «Все, хватит, а то я сейчас захрюкаю, как Виллу». Виллу хрюкает, когда ржет конем, сдала подругу или он. «Так что ты говорил про инициативных неучи с суперсилой, да с ними-то, думаю, все понятно, пожимаю плечами. Если ты не будешь знать, что происходит вокруг, то тебя могут обмануть, и обманом же склонить к определенным действиям. Не обязательно вредным меридиану, как миру, но выгодным обманувшему, понимаешь?» Корни то же самое говорила. «Только она опасается, что обмануть меня может, брат». Принцесса печально вздохнула. «Ну, знаешь, откидываюсь на спинку кресла, задумчиво почесывая уже свою голову. Это тоже возможно, именно поэтому я, присутствуя с тобой на лекциях и занятиях, внимательно слушаю и читаю то, что тебе подают. Пока могу сказать, что все выглядит неплохо, правдоподобно, в смысле. Фобос не напирает на эмоциональные моменты, не занимается именно пропагандой» а дает вполне объективные данные, что произошло, когда, зачем это было нужно Эсконорам, даже слишком объективно, проворчал он. я бы сказала, цинично, иногда аж неприятно слушать, что делали наши с братом предки и зачем, честное слово, когда я читала и слушала, как при прабабушке Эсконоры создавали раскол внутри аристократии, было чувство, что мы реально злодеи какие-то, правящая династия, спокойно пожимаю плечами, Элли, Правители – всегда сволочи. Разница только и э -э -э в проценте сволочизма. Это в сказках добрые короли и милостивые королевы правят мудро и благородно, а все их подданные без исключений счастливы. На самом деле, в таких делах очень много моментов, от которых простой человек придет в ужас. Кстати, именно это циничность и то, что Фобос спокойно показывает и изнанку власти эсканеров, успокаивает меня больше всего. Почему, как я уже говорил, Человека, знающего обмануть сложнее. Хаем, знаешь, как бы я поступил, если бы хотел заморочить тебе голову. Ао, заговоры! Или он довольно заблестела глазами, шебуршась под одеялом: Давай, давай, обожаю твои теории заговоров, только корнели этого не говори, а то она заставит тебя мерить температуру. П. Корни просто ничего не понимают в колбасных обрезках. Ха-ха-ха, запомнила. Ладно, слушай, я бы посадил тебя на трон и заставил решать все вопросы, вот прямо все, но в первую очередь подсовывал бы самые скучные и тупые ситуации, такие, чтобы от тоски и нудятины через полчаса срывало крышу, например, ну, допустим, нашел бы самого занудного типа, и через него заставил тебя решать спор каких-нибудь дворянчиков, не поделивших пастбища для своих стадбранта, или хугонгов там, неважно, иногда находятся придурки, которые идут с таким к королям, да и организовать подобное несложно, и так изо дня в день. Приходил бы эдакий супер занудный мужик, возможно даже какой-нибудь старый беззубый пердун, которого, чтобы понять нужно приложить усилия, и долго, нудно объяснял в чем заключается нудная проблема. И все так нудно, чтобы слово «нудно» у тебя начало ассоциироваться с управлением государством. «Все, я бы умерла от передозировки нудности», — хихикнула девушка. Какое коварство, какая жестокость, хорошо, что ты не заговорщик, вот ты смеешься, а я почти серьезно, разумеется, план бы я доработал, но основная идея была бы именно такой, показать насколько нудно правление, после чего спокойно, скорее всего по твоей же инициативе, взять в свои руки всю полноту власти, я же и так не особо против, удивилась девушка, а тут уже вопрос психологии, ты не просто была бы не против отдать всю власть в мои руки, но и хотела бы держаться от трона подальше, типа, ну я же пробовала уже, мне не понравилось, как-то так, и лить потом тебе мед в уши, как все хорошо, да, в принципе, все может быть, действительно, хорошо, для меридиана в целом, но для меня в частности все бы было просто замечательно, собрать свой госаппарат подтянуть своих людей, а ты бы стала чем-то вроде ультимативного оружия, дубины, которые бы грозили всем недовольным, или вообще... Подал бы тебе идею через кого-нибудь о регенстве не только трона, но и силы сердца. Типа, чтобы ты не отвлекалась от всяких балов, подруг, развлечений. Стал бы ну, как Вилл с девчонками хех, стражником Меридиана. Дубиной обозвал, или он сделанный обидой надуло губки. ммм не просто дубиной, а красивой и могучей дубиной, лучше, но все равно звучит не очень. Хихикнула принцесса. Ладно, тут я тебя поняла, только если говорить честно... «То выходит-то хорошо же, я, я я я как сыр в масле катаюсь, тот, кто правит, у него тоже все хорошо, и народ Меридиана, как ты говорил, может быть счастлив». «Так почему Фобос такое не провернет? Он, конечно, мой брат, и я хочу думать, что мы ну подружимся, наверное». Девушка замялась на пару секунд, их отношения с князем в данное время сложно было назвать близкородственными, не знаю, всегда так будет» или Фобос и Леон пока только присматриваются друг к другу. Хотя, в текущей атмосфере в семье Исканнеров больше вина Фобоса, который не спешит сближаться с сестрой. Я хочу сказать, продолжила Леон, что такое решение, в принципе, не самое плохое, разве нет? Особенно если оно добровольное. Если оно добровольное и полностью осознанное, соглашаюсь с подругой, ободряюще улыбнувшись. Но чтобы оно было именно таким, ты должна понимать и то от чего отказываешься, так и то, как будет править регент. Твой МММ-генеральный директор Меридиана, понимаешь, самый лучший вариант, чтобы ты еще и была в курсе принимаемых им решений. И для верной, объективной оценки действий регента-директора, у тебя в голове должны быть необходимые знания. Иначе любой говнюк с хорошими навыками убеждения навешает тебе на уши лапши, рассказав, какой текущий регент-гад и каким замечательным будет регентом он. Вспомни твою чумовую идею с заповедником, мы с князем чуть синхронно инфаркт не словили. Клянусь, я видел, как лорд Седрик украдкой перекрестился. Ой, не тренди, на меня пару раз недовольно фыркнули, натянув одеяло до самых глаз. Нормально Фобос отреагировал, и лорд Седрик не крестился. Это ты завелся. Десять минут возмущался и руками махал. Мог бы просто сказать, что это сложная затея а не лезть во все эти дебри с нарушенным природным балансом на меридиане. Девушка посмотрела на меня с легкой обидой и мне стало стыдно. Вот как она это делает. Тебе, с твоими глазками и магия не нужна?» проворчал я, отведя взгляд. «Извини, тогда я, действительно, завелся из-за ничего». «Хе-хе», он продемонстрировала довольную моську. «С тебя три шоколадки, и я тебя простю, грабеж». Возмущенно жужжу на будущую хозяйку целого мира, и меня еще жадным называют. Это символ. Сладкие извинения, вот. Ладно, про заповедники потом. Тем более брат говорил, что потом покажет проект того острова, где собирается разводить почти вымерших животных и растения. Давай дальше про заговор и учебу. Кто там мне на уши вешать лапшу будет? Калиб, что ли? Да хотя бы он. Чего нет-то? Калиб не просто оппозиционер. Он воинствующий оппозиционер и вообще повстанец. И князя Фобаса он не любит не только из-за своих убеждений, понимаешь, чтобы наш борец с режимом не говорил, я сильно сомневаюсь, что парень, продолжающий дело отца, будет беспристрастно относиться к тому, кто его папашу отправил на рудники. Ему сколько было в то время, год-два где-то, скорее всего, он вырос на историях о том, как Джулиан мир спасал. Хотя не знаю, утверждать не могу, но сама посуди. О том, чей он сын, Калиб даже стражницам не говорил, а они типа друзья, вся фигня. Зачем такое было умалчивать, Тарани его конкретно так не любит, озвучила очевидная собеседница. Не могу ее винить, а ты сам, если говорить о нем как о личности, то он мне больше не нравится. Даже несмотря на то, что он как-то пытался меня выручить с помощью девочек, блин, там в целом ситуация, кхм, элли... Ты главное помни, это только мое личное мнение. Я тебя о личном мнении спрашиваю. Девушка закатила глаза. Ты иногда перегибаешь с этой своей беспристрастностью и желанием позволить другим принимать решения. Ты, мой друг, очень близкий. Я тебе доверяю и хочу услышать, что думаешь именно ты. С личным мнением, предубеждениями, сомнениями, эмоциями. Просто говори, пожалуйста. Ладно, тепло улыбаюсь или он. Приятно, халява побери, безумно приятно, когда девушка, к которой ты хорошо относишься, говорит такие слова, в общем, мутный он, и чем больше я о нем узнаю, тем больше мути. Сын бунтовщика, кто мать, неизвестно, но второе, ерунда, служанка там какая-нибудь, или еще кто, неважно, то короче, дальше, где рос, неизвестно, но по его же словам он всю жизнь сражается с твоим братом. Доводы в пользу его повстанческого движения, полная муть, которую, впрочем, можно было объяснить плохим образованием, если он реально рос среди каких-нибудь партизан. Утверждение о том, что он лидер повстанцев, сомнительно, очень. Сама посуди, он простой бастарт 18 лет, пацан, типа он что, с двух лет руководил людьми, кидаясь в князя какашками из-под гузников, или он расхохоталась, звонко, заливисто. Даже неожиданно, не такая уж и смешная аналогия, принцесса, так-то, уже вышла из того возраста, когда слова какашки вызывают смех, я вспомнила, как была в зоопарке, отсмеявшись, начала объяснять свой приступ хохота девушка, там обезьяны были, которые закидали одного мальчика какашками, на секунду представила вместо обезьянки колеба, очень смешно получилось, хех, ну... Чужие хохоталки из воображения иногда специфичны, но Калибу про такие картинки в голове или лучше не знать, обидеться. Хотя это не мои проблемы, это я к тому, что выглядит его лидерство странно. Ты, свет меридиана и будущая королева по праву рождения, крови и по законам твоего мира, вил. В перспективе очень сильная чародейка и избранница могущественного артефакта. В ваших случаях все понятно, а коли простой человек, да еще и бастард, кто его поставил лидером. Вопрос. По мне так на место главного борцуна должен был встать взрослый мужчина благородного происхождения, возможно даже боевой товарищ Джулиана. Реально ли Калиб настоящий лидер, или марионеточный генерал, если второе, то кто стоит за ним? Вопросов масса. Я думал, что он главный в какой-нибудь ячейке, может в нескольких, но, по словам твоего брата, Калиб командует всеми бунтовщиками. Действительно, если задуматься, то как-то странно это. Может он гений? Сильно в этом сомневаюсь. Сообразительный, хитрожопый, не дурак, да. Но на гения он не тянет. Так, ладно, оставим пока тему его командования и продолжим. Стражницы познакомились с Калибом чуть больше года назад. Точнее, с ним познакомилась Вилла, которую бросил в подземелье князь. Надо будет подарить ей шоколадок пару коробок. «Предложи это сделать князю Фобосу. Я бы даже денег заплатил, чтобы посмотреть на лицо Виллу в тот момент, когда твой брат будет сладко извиняться. Знаешь, а я тоже». Девушка зловеще захихикала, потирая ладошки. «Девчонки, кроме Тарани, так на него глаза постоянно пучат» что я еле смех сдерживаю, у них когнитивный диссонанс, не забывай, что твой брат для них играл роль злого зла больше года, ну-у-у, или он продолжал зловеще хихикать, когда он начинает читать мне лекции, думаю, я начинаю их понимать, а в тот день, когда девчонки застали наши с братом занятия, после получаса его рассказа о ценных рудах и минералах континента Барри, у всех были стеклянные глаза и сонные лица, кроме Тарани, ага. Она даже что-то записывала. Она очень старательная, гордо похвалил я свою ученицу. Эх, я тоже хочу учиться только магии. Это несправедливо. Столько наваливать на мои хрупкие плечи. Жестокий брат, жестокий ты, неной, королевам нельзя. Иногда мне кажется, что Фобос тебе премию пообещал за мою мотивацию, буркнула подруга. Не еет! Протянул я задумчиво. Но идея, конечно, интересная. Забудь, забудь, забудь, забудь! Всполошилась принцесса. Приподнявшись с постели, замахав руками, он же заплатит. Мне хватает и уроков манер, не надо. Достаточно того, что ты при других разводишь всю эту официальщину. Ваше высочество то, ваше высочество, это, мне нравится, когда ты меня зовешь, Илли, и общаешься неформально. Ладно, ладно, узбогойся, не сдержавшись, рассмеялся я. Мне тоже нравится разговаривать с тобой по-простому, но сама понимаешь, для лорда Седрика и князя, я. Наемный работник, а ты, королева, субординацию на людях нужно соблюдать. чумовой отстой, заявила Элеон. Да и черт с ней, с субординацией. Давай дальше про заговоры. Точно, ты меня премиями отвлекла. Давлю улыбу, глядя в широко раскрытые от моего наглого заявления глаза принцессы, и посмеиваясь продолжаю. Дальше все пошло по плану князя. Калип упал на уши сначала виллу, потом остальным стражницам, и стал таскать их на меридиан. Не знаю почему бабушка Хайлин той разрешила ввязаться в это сомнительное предприятие. Вариантов масса. Может у нее прогрессирует выборочный маразм, или она решила таким способом помочь этому миру, а девочкам ничего не говорила из-за их возраста. Может быть и вариант с умершим Вьянлин сержантом из армейской учебки, мечтающим натаскать пятерку стражниц на сражениях. Не знаю, но факт, девчонки на халяву впрягались за колеба и повстанцев. Бунтовщиков весьма талантливо спародировал он голос и выражение лица своего брата, когда он поправлял тех, кто называл борцунов повстанцами. Ага, их самых. Короче, стражницы буквально ночами не спали, днями и вечерами пропускали обеды, ужины, погуляйки с друзьями, и все ради вылазок сюда. Знаешь, я так скажу, они – землянки. Да, их полеты на Меридиан принесли этому миру пользу, но они-то не знали что князь Исканер для них аттракционы устраивал, и Калиб не знал. Все это не отменяет одного простого факта. Их, жителей другого мира, нагло эксплуатировали. Причем князь тут хоть и участвовал, но реально их запрягал именно Калиб, я так считаю, и запрягал весьма по-хамски. Раньше-то, все те годы, пока порталы не стали открываться, бунтовщики как-то крутились, а тут, после знакомства со стражницами, те стали «ну край» как нужны, вот чуть ли не постоянно, и знаешь, что я думаю, со мной Калиб хотел провернуть то же самое, что с девчонками, он предупредил их, что ко мне выехал лорд Седрик, замолкаю на несколько секунд, сморщив лоб, мне не очень нравится говорить о ком-то плохо, а сейчас я именно, что рассказываю или он на своих негативных мыслях про другого человека, может это трусость, но думать о том, что я сейчас, не имея железных доказательств, «Без изысков наговариваю на Колеба неприятно. С другой стороны, подругу-то я предупредил, что это предположение и домыслы, верно. Я думаю, что цель Колеба была не только и не столько в моем спасении, но и в укладке на мою шею долга. Привязать к себе хорошим поступкам вся фигня, подружиться с магом, которого потом можно переманить на свою сторону. Только лорд Седрик, во-первых, успел раньше Колеба со стражницами, во-вторых он сам устроил прекрасный спектакль и пообщавшись со мной и закинув огромный булыжник сомнений в огород уверенности в своей правоте девчонок ну и в-третьих на меня где сядешь там и слезешь еще и платить придется за покатушки как я говорил раньше все политики так или иначе но сволочи это относится и к бизнесменам к которым я причисляю себя зарабатывать деньги скажем так на альтруизм от меня могут рассчитывать очень немногие. Да и далеко не во всех ситуациях Ну, или он задумчиво почесал носик Знаешь, мне кажется ты на себя чуть-чуть наговариваешь Брат говорил, что ты запросил адекватную плату за работу придворным чародеем Я опростоволосился, печально повесив плечи Признаюсь девушке Вообще, озвучивая сумму оклада Я рассчитывал на жесткий торг Потому что зарядил по полной Думал, что зарядил Ну, как оно происходит Ты приходишь к клиенту называешь астрономическую сумму, тот хватается за сердце, рассказывает, что я собираюсь пустить его по миру, что у него сестра голодная, вассалы в обносках, замок разваливается, э э, -э на меня покосились с сомнением, после чего наградили очередной мелодией звона серебряных колокольчиков смеха, не рассчитал, да, признаю очевидное, демонстрируя кривенькую улыбку, князь сразу согласился. Вообще не торгуясь, а значит я продешевил, или Фобосу было западл, или, осуждающий покачиваю головой, или Фобос посчитал, что торговаться, ниже его достоинства, сделал вид, что ничего не произошло принцесса, временами вворачивающая словечки и выражения не по статусу, и нет, я не зануда, просто стараюсь помочь он отучиться от не лучшего для будущей королевы лексикона, с исключениями, ее чума, несмотря на буквальное значение слова, Звучит чума, как мило, да не, не соглашаюсь с принцессой, он вполне себе обсуждал цены раньше, когда мы договаривались о скважинах, ай, короче, давай не будем бередить свежую рану моей души, бедненький, девушка, с фальшивым сочувствием и смешинками во взгляде, снова дотронулась до моего колена, короче, клип мутный, и тебе не нравится, мутный, да, и я от него не в восторге, как, впрочем, и стражницы, сейчас, по крайней мере. Скажем так, даже Корнелия, которая супер подозрительно князю до сих пор на нашего борцуна смотрит криво. Мм, это вообще странно. Мне раньше казалось, что он ей нравится, корни в нем сильно разочаровалась, или он с задумчивым выражением лица потеребил себя за мочку. Уха. Типа, она рассказывала, как вы тогда поругались из-за денег. Ее это сильно взбесило. Не так, как-то ранее, но тоже не слабо. А ты что об этом думаешь, если честно? то вообще не понимаю, с чего он вдруг стал решать за Меридиан, в глазах принцессы на мгновение блеснул гнев, а голос стал необычно холоден. Мой мир страдал, а ему было жалко золота, знаешь все, что ты про него рассказывал, пуст части твоей мысли показывает колебание в лучшем свете, но та история, в его защиту могу сказать, что он, возможно, не верил, а может до сих пор не верит в магическое истощение меридиана, или врет, уронила тяжелым голосом принцесса, или он необразованный дурак, ты сам говорил, что невежда с инициативой, это нехорошо, а с властью, пусть и над бунтовщиками, и да, знаешь, сейчас, наверное, я поняла, если бы не все то, что ты мне рассказывал, если бы не объяснение Фобоса, рассказы девочек, и мои собственные ощущения, меня могли бы обмануть, если бы я не знала всего, что знаю сейчас, не могу сказать, зачем, ради чего, но быть глупышкой, которую используют, я не хочу, эх и все же, именно править мне страшно, что я что-то испорчу, понимаешь, так я к этому изначально и вел, вся учеба именно для этого и необходимо, научить тебя все делать правильно, правильно для тебя, исходя из объективных данных о ситуации, мире вокруг, разумных, тебя окружающих, не позволить кому-то присесть тебе на уши с целью поиметь личную выгоду, не дать недоброжелателям эсканеров нанести вред твоей династии, и не стоит сильно опасаться начудить. Я сомневаюсь, что после того, как ты сядешь на трон, князь упакует чемодан, и со словами Чао Буратины укатит на курорт. Могу сказать с уверенностью, он не глуп, и понимает всю глубину наших глубин и то, что 16 шестнадцатилетняя королева, как бы он ни форсировал обучение, просто не сможет исполнять свои обязанности по максимуму эффективно. У тебя будут его советы, у тебя будут его люди, его команда. Со временем, ты наберешь себе собственных советников, доверенных людей, да и сам князь, если все будет хорошо, так и останется рядом и будет поддерживать. Да и вообще, вы с братом, эсканеры, семья, никто и ничто на меридиане не вправе мешать вам выстроить свою персональную схему управления. «Просто не спеши, все придется временем и опытом». «Семья, или он грустно вздохнула?» «Фобос иногда мне кажется очень холодным. Еще и недели не прошло, как вы познакомились. Просто подожди, поверь, смотрелось бы подозрительно, если бы взрослый мужчина, который с детства решал проблемы и тянул управление целым миром в непростой ситуации, сейчас растекался бы перед тобой лужицей меда с патокой, рассказывая о братской любви». «В конце концов...» 15 лет назад ты нанесла ему тяжелую душевную травму. Это каким образом?» – удивленно приподняла брови принцесса. «По его словам, ты мощно покакала в пеленке. Представь, как, а, -а, а меня несколько раз подряд стукнули ладошкой по колену. Прекрати, прекрати, прекрати. Раньше я шел дорогой приключений, но потом меня отшлепали по коленке», – грустно заключил я, разглядывая красную от смущения и милой злостки девушку. Так тебе и надо, или он показала мне язык, и вообще, девушкам про такое не говорят, от автора. В мультсериале была сцена, где какой-то старик, то ли аристократ, то ли советник, гундит уже королеве или он на конфликте по поводу выпаса стат Глава 30. «Почему у меня ощущение, что мы снова в школе?» Грустно вздохнула Ерма, заработав осуждающий взгляд от Тарани. «Тебя здесь никто не держит». Стражница, вопреки словам, голос Фобоса звучал нейтрально, даже, наверное, умиротворенно. Вообще, к удивлению Вилл, тиран, узурпатор и злой колдун при ХМ повторном знакомстве оказался довольно спокойным, уравновешенным человеком, несколько высокомерным и пафосным, но он принц и князь, регент мира, в конце концов, самая большая шишка на Меридиане, до недавнего времени, да и с ними он разговаривал без неприязни». Лишь изредка косился на виллу с сочувствием, добавляя в голос нотки усталости, когда штатный стендапер команды, неповторимая Ирмалэр, выдавала свои искрометные шутки при баутке. К Таране, кстати, Фобос вообще относился как то с расположением, наверное, по крайней мере, на вопросы стражницы огня князь Меридиана отвечал с едва заметным оттенком симпатии, как в случаях с или в большей степени, или он. «Да я так», — Ирма легкомысленно пожала плечами. «Просто атмосфера какая-то школьная. Вы просили мою сестру, чтобы мы говорили о кондракаре при вас». Фобос чуть приподнял бровь, всем своим видом показывая эдакое надменное недоумение. «Я, даже понимая в какой балаган может превратиться это собрание, пошел вам навстречу. И теперь вас не устраивает атмосфера? Ладно-ладно, я молчу», — буркнула стражница воды, изобразив правой рукой, что закрывает рот на замок. Замечательно удовлетворенный кивок князя, быстрый взгляд на всех собравшихся в библиотеке. Итак, для начала, что вы знаете о Кондракоре сейчас? Легенду про четырех драконов и принцессу, Тарани ответила быстро, но спокойно. Ту, где император Китая повелевал драконами. В стране были проблемы, драконы, без согласия императора, пытались помочь людям, и за это он превратил их в четыре горы. Принцесса поссорилась с отцом, превратилась в пятого дракона и улетела. Те четверо э -э -э стали реками, стражница огня начала запинаться под крайне удивленным взглядом Фобоса. А от принцессы остался только кулон, который сердце Кандракара. Так, князь тяжело вздохнул и помассировал переносицу. А сам Кандракар, как и, э -э -э после морфации принцессы в дракона, а потом в кулон, появился кандракар. Не, принцесса улетела, поправила Ирма. Кулон, все, что осталось императору в память о дочери, дракон улетел, оставив плохому отцу артефакт, сила которого, якобы, равняется силе сердца мира, оригинально, в глазах князя мелькнул огонек веселья, но оставим легенды, они в абсолютном большинстве весьма условно отражают реальные события. Вернемся к вашим знаниям о кондракаре. МММ. Тара не чуть замешкалась под направленным на нее взглядом мужчины. Он хранит равновесие, равновесие. Фобос закатил глаза. Меня удивляет, как последние века в нашей области Вера популярно использовать слова «равновесие» и «баланс», подразумевая главенство какого-то определенного полюса силы. Сейчас нам расскажут, какие в Кондракоре все злодеи, Фыркнула Корнелия. «В первую очередь, я вам рекомендую повзрослеть». Князь продемонстрировал ироничную улыбку. «И прекратить использовать такие громкие, но пустые понятия, как добро и зло. Типа, мир не делится на черное и белое, а на самом деле серый», — широко улыбнулась Ирма. «Сейчас про это из каждого утюга можно услышать». Еще одна глупость для неодаренного знанием и интеллектом Плепса, Фобос посмотрел на Ирму тяжелым, усталым взглядом. Все эти цвета мира – добро, зло, лишь средства манипуляций. Еще их используют наивные дети и идеалисты, что недалеко ушли от первых. Значения имеют только интересы. Интересы тех, кто владеют силой и властью. Именно они транслируют в массы правильные взгляды. Советую запомнить это. Можете не верить, можете сомневаться, но запомните и держите в голове. Сейчас вы знаете прискорбно мало. Но когда положение в мирах перестанет быть для вас смутными сказками и плодами воображения, постарайтесь спрашивать себя, кому выгодны те или иные нарративы. Например, твои, фыркнула корни, и мои в том числе, спокойно согласился регент Меридиана. Что-то из транслируемого мной выгодно меридиану, что-то из канором, что-то лично мне. Я не исключение, не уникум, и уж точно абсолютно не добро. Но давайте снова вернемся к Кондракару и легенде о его сердце. На самом деле. Эта легенда имеет несколько элементов истины, но именно с сердцем Кандракара, висящим на шее вил Вандом, связано очень условно. Если честно, то она почти полностью не соответствует действительности. К примеру, не было никакого Китая, я знаю, стражница, что он присутствует на земле. Избавь меня от приступов своего неудержимого юмора, Ирма, которая при словах о Китае уже открыла рот с явной целью в очередной раз пошутить демонстративно прикрыла шутильник ладошкой. Более того, появление такой силы, как Кондракор, никаким образом не связано с землей. Совершенно. Ни один землянин не участвовал в тех событиях, потому, что происходили они около 15 тысяч лет назад. А во, удивилась ли он. Начнем с того, что пятерок стражниц, подобных пятерки присутствующих сейчас здесь, существовало и существует довольно много. Каждая отвечает за определенный регион, находящийся в зоне влияния кандракара, карликового мира, искусственно созданного объединением великих магов драконей расы и одной дивной. Сделано это было с двумя целями. Начнем со второй. Предоставление услуг в крупной зоне своеобразном пузыре влияния в бесконечном множестве. Это было отличное начинание, которому дали ход четверо старых, крайне сильных драконов, трое из которых были из металлических стай, а одна представляла цветную стаю, черную. В истории также участвовала еще одна разумная, дивная или истинная эльфийка, которая являлась хранительницей сердца погибшего мира Илферин, что довольно иронично, потому как в переводе с родного языка «дивный» это слово значит «бессмертный». Смутно похоже на легенду о сердце Кандракара, почесала затылок Ирма, очень отдаленно. Оказание услуг Виллу тоже уловило сходство, но ее больше интересовала другая фраза из рассказа князя. Именно, Посмотрев на предводительницу стражниц, идея, а точнее транслируемая правда пресловутого сохранения баланса или поддержания мира появилась намного позже. Изначально, четверо драконов спасали свое сокровище, подругу эльфийку, теплое отношение к которой пронесли сквозь тысячелетия. Если мир хранителя сердца мертв, то и само сердце умирает вместе с носителем. Это и было первой и главной целью драконов. Могущественные, даже для своей расы, существа. Создали в пространстве между мирами, в великом ничто, искусственный мировой план, сделав из него своеобразный суррогат настоящего мира, на который было эвакуировано выжившее население погибшего Ильферина, часть флоры и фауны, а после МММ имплантировали в него сердце, подарив подруге возможность выжить. Я не могу сказать точно, насколько это было сложно, и сколько подобное действие потребовало ресурсов и затрат, «Но вы должны уяснить самое главное. Драконы пойдут на все, чтобы сохранить свое сокровище, кем бы или чем бы оно ни являлось». Помимо воли Виллу вспомнила, как Нил время от времени звал своих друзей сокровищами и перевела на него взгляд, как, собственно, и все остальные в кабинете. «Я, не, дракон», раздельно и твердо произнес Рыжий, закатив глаза. «Даже жалко, явно в шутку», вздохнула Ирма. «Я бы хотела, чтобы меня так спасали», в случае чего, создать целый мир. Только вот Нил шутки или не заметил, или проигнорировал искорки смеха в глазах стражницы воды. Эй, не нужно быть драконом, чтобы стараться по полной ради помощи друзьям. Я тоже сделаю все, что смогу, если вам будет грозить опасность. Вы для меня важнее всех сокровищ. Деньги всегда можно заработать, потерять, снова заработать а встретить вас, суперудача, буквально свалившаяся мне на голову. ау у, -у. даже виллу не сдержалась, как и большая часть девчонок, растроганно вздохнув. «Квек», — сказал Нилл, в которого на скорости влетела Хайлин, повиснув на шее. «Хорошо, что на диванчике, где сидел чародей, присутствовали еще корни и тарани, не давшие опрокинуть рыжего вместе с предметом мебели. Ты тоже наш самый-самый лучший друг». Нилл, всхлипнула чувствительная стражница воздуха, «Волшебный друг, мы тоже будем тебя спасать, только позови, даже звать не надо, мы сами придем и спасем». Дяжпасы Бакве, прокряхтел рыжий, чья шея была в крепком захвате азиатки, продолжающей что-то бормотать, шмыгая носом, «Хайлин, хватит уже висеть на Нилле», — возмутилась Корнелия, и слезть с его колен, «Это неприлично, а по-моему очень мило», растрогано пробормотал он. «Корни, идем обниматься, это весьма трогательно, но может мы все же вернемся к обсуждаемой теме». Фобос с ярко выраженной усталостью наблюдал за происходящим. «Давайте вы будете с уважением относиться к чужому времени, и оставите нежности на потом, извините». Хайлин, явно переборов себя, отпустила Нила и вернулась в свое кресло. «Эй, рыжий, если что, я хотела пошутить, не обижайся, если получилось не очень, аки». Ирма необычно виновато смотрела на чародея. «Все нормально, рыжий подмигнул стражнице воды, две шоколадки, и я обо всем забуду». Жадная, замаскированная, огнедышащая ящерица, широко улыбнулась девушка, мгновенно растеряв всю вину с лица. «Вы закончили, тиран, деспот и узурпатор трона Меридиана задал вопрос таким тоном. Что, да, профессор Снейп, простите, профессор Снейп, выпрямила спину, и стала изображать пай девочку Ирма. Получилось настолько в тему, что всхрюкнули все, даже Нил, из-за чего Фобос посмотрел на него настолько выразительным взглядом, что в нем всем присутствующим было невооруженным глазом виден вопрос, и ты, Брут, минус 10 баллов с ткнула ли он пальцем в стражницу воды, а потом виновато улыбнулась Фобосу. «Прости, брат, мы больше не будем вериться с трудом», — с сомнением протянул князь. «Извините, князь, но Нил говорил, что у драконов ужасный характер, быстрее всех вернулось в рабочее русло тарани, что они очень жадные, самовлюбленные и даже жестокие. Как-то ну, не верится, что они будут спасать подругу ценой такого, в смысле, создания мира, пусть и искусственного, это звучит как что-то чертовски сложное». Простите, разумеется, насчет характера драконов, ему виднее, Фобос подчеркнуто не смотрел на рыжего, но тонко, иронично улыбнулся. Тем не менее, разумные, и драконы в том числе, имеют поразительное свойство быть непохожими друг на друга в рамках вида. Большая часть расы могущественных ящеров, именно такие, как ты сказала, Тарани Кук. Кстати, не рекомендую читать описание человеческого вида в трудах тех же дивных, титанов, драконов. Приятного там будет крайне мало. Частные же случаи могут иметь массу различий. У драконов это часто связано с сокровищем. Это понятие может иметь огромное количество значений. Владение горой золота, самоцветами, могучими и дорогими артефактами, целыми мирами, уникальными произведениями искусства. И дружба, как говорил Нилленбрисер Рокраратар Ритакларен, тоже может попасть в эту категорию, если сам дракон ценит ее. Брат он замолчал. Очень выразительно глядя на ерзающую и подозрительно улыбающуюся Ирму, Вилл, на всякий случай, погрозила той кулаком. К тому же, князь, убедившись, что его не будут перебивать, продолжил, «Я должен заметить, что жестокость этой расы также разнится от представителя к представителю, и очень часто зависит от уровня могущества и возраста, да и жестокостью, фактически, это назвать сложно, скорее, без различия к короткоживущим. для существа. Чей век длится невообразимо долго, если сравнивать с человеческим, с веками становится не особо важно, умрет человек через сотню лет своей смертью, или окончит жизнь под его дыханием сейчас, а сам дракон получит заинтересовавшие его, допустим, украшения. Ну и да, драконы, материалисты, и даже высокодуховные мотивы спасения подруги не стали для них помехой найти решение, чтобы отбить потери. Именно поэтому Кандракар изначально, очень-очень давно, Был своеобразным миром наемничьей базой, где можно было нанять отряд магов из спасенных с эльфирина эльфов для выполнения определенных работ, или за просто невероятно огромную цену получить в наем кого-то из драконов. Князь замолчал, и жестом, как не раз делал Нилу, переместил с одной из полок фужеры кубок, в который налил воды, после чего сделал несколько глотков. В сущности, это довольно обширная тема, изобилующая, из-за своей древности. Огромным количеством белых пятен, но относительно уверенно можно утверждать, что моральным компасом для драконов и нового образования стала спасенная ими подруга. Ее народ был из тех дивных, кого в Вейре миров зовут истинными светлыми эльфами, хотя светлость по отношению к этим нелюдям тоже относительно. Но, по сравнению с теми же Драу, истинными темными, родичи-хранительницы о которой я рассказываю, Выглядит воистину средоточиями добра и гуманизма. Из-за этого кондракар предоставлял услуги больше мирного, созидательного характера, и через века стал известен, как место, где вам помогут справиться со стихийными бедствиями, эпидемиями, чудовищными монстрами, где можно нанять отличного придворного мага, купить или заказать мощный, по-настоящему уникальный артефакт, и многое, многое другое. А как же хранители сердец тех миров? которые обращались к Кондракару, Они что, не могли справиться с проблемами самостоятельно? Тарани, задавая вопрос, выглядела очень заинтересованной. Стражница огня вообще все слушала внимательно, но во время экскурса в историю вся обратилась вслух. Хранители тоже живые и мыслящие, со своими сомнениями, трудностями и опасениями, разумные, Фобос, словно извиняясь, развел руками. Часто они еще и правители своего мира, а у правителей... Помимо участия в разрешении нередко возникающих проблем, следует также помнить, что хранитель один, а мир большой, и те самые проблемы могут появиться одномоментно в разных городах разных континентов. Даже при наличии регентов силы сердец бывают ситуации, когда везде успеть просто невозможно. Так вот, помимо этого правителя еще и правят, как ни странно, князь иронично улыбнулся, а управление миром, даже при штате прекрасных управляющих, подразумевает большое количество времени потраченного на это занятие иногда проще нанять отряд по-настоящему мощных магов за золото чтобы сэкономить свое время ну и не будем забывать что сердце временами избирает хранителем младенца который даже не может передать кому-то регенство мне к примеру пришлось бы ждать пока или он не смогла бы принимать относительно осмысленные решения, чтобы она имела возможность сформулировать для сердца идею, что на время транслятором части его силы стану я. Вот. Корнелия хлопнула ладонями по коленям. Ты хотел получить силу или он, стражница? Фобос посмотрел на корни с осуждением. Я понимаю, что постоянные выпады в мою сторону превращаются в оригинальную традицию, как и то, что для доверия с вашей стороны прошло еще мало времени, но я все же настаиваю. Думать нужно начинать как можно раньше. Ты смотрела мультфильм «Король лев», что... Как какое отношение ко всему этому может иметь мультик, и вообще, откуда ты, блондинка смешалась под пристальным взглядом регента Меридиана? Я, между прочим, временами посещал землю вместе с родителями, и мне никто не запрещал ознакомиться с новыми вениями вашей культуры. Когда были найдены первые точки инверсии, спокойно произнес князь, но, отвечая на вопрос о короле льве, помните сцену, как обезьяна держала на руках маленького львенка?» стоя на утесе, ну допустим, да мы все помним, конечно, уверенно кивнула Ирма, кто не видел короля льва, вообще, ну так вот, механизмы регенства силы сердца существуют именно для того, чтобы я, или любой другой взрослый, не притаскивали на, допустим, войну младенца, и в стиле той обезьяны, стоя на какой-нибудь скале, не палили с его помощью заклинаниями по врагам, с пупка, восхищенно добавила Ирма, у меня есть ребенок, и я не побоюсь его использовать. Ее высочество Леон, смертельная гуся, хрюкнул Нилу в кулак, не сдержавшись, за что выхватил возмущенный взгляд принцессы. Продолжим, прервал вновь зарождающийся бардак Фобос. Как говорил раньше, история Кондракара очень древняя, и точно что-то утверждать о судьбе драконов я не могу. Известно только, что их подруга, по прошествии определенного времени, отправилась в последний путь. Если информация которая есть у меня, верна, то она устала жить. Скорее всего, факт гибели ее мира сыграл в этом не последнюю роль. В какой-то момент, Дивная просто решила прервать свою жизнь. Но Кондракор мир не настоящий, и сердце не смогло бы воплотиться в ком-то живущем на нем. Тогда первый состав Совета совершили неоднозначное открытие и весьма спорный поступок. Сердце было искусственно извлечено из хранительницы, что и подарило ей желанную смерть, после чего... Также искусственно, привязана к специальному артефакту, и уже потом к Кондракару ее убили друзья. Хайлин прикусила губу. Они помогли ей умереть. Правитель Меридиана покачал головой. Не могу утверждать, какие чувства испытывали драконы, но вполне возможно, что тогда произошла настоящая трагедия. Не понимаю. Тарани тяжело вздохнула. Бессмертные, в этот раз заговорил Нилу. Их сложно понять, но причина, озвученная его высочеством, вполне себе существует. Старпио мой наставник говорил, что настоящего бессмертия не существует, и любой разумный, рано или поздно, находит свою смерть. Если его не убивают враги, несчастные случаи, старость, то он заканчивает свою жизнь самостоятельно, банально присытившись существованием. В библиотеке исканоров есть несколько трудов бессмертных, кивнул рыжему Фобос. Я находил там много интересного, но одно изречение древнего титана запомнилось мне больше всего. Каждый раз, когда умирает кто-то близкий, вместе с ним умирает и часть тебя. Со временем, спустя сотни смертей дорогих и любимых, ты понимаешь, что от тебя не осталось ничего. Не забывайте, дивная была хранительница и сердца своего мира. Для нее тогда погибло намного больше, чем мы можем представить. Так, давайте заканчивать с этой темой. Нилл с беспокойством посмотрел на побледневшую закусившую губу или он, действительно, согласился с ним князь, да и вообще, погружение в историю вышло слишком подробным, зато интересным, тихо добавила Тарани. Благодарю, Фобос едва заметно кивнул стражницы огня, и Вилл снова на мгновение почувствовала когнитивный диссонанс, сам князь Исканер, который благодарит одну из стражниц, мда, сомнительным и спорным создание ритуала извлечения сердца было из-за того, что до того случая, Считалось невозможным присвоить силу хранителя иначе, чем с помощью регенства, которое, кстати, всегда можно было отменить. Князь со значением посмотрел на Корнелию, но девушка этот взгляд демонстративно проигнорировала. Как вы понимаете, все, что смог создать один, рано или поздно сможет повторить и другой. Так что просто сама весть просочившаяся в веер о возможности подобного, стала причиной череды неприятных, а иногда и ужасных, жестоких инцидентов. Но это немного другая история, говоря же о сердце Кондракора, оно, после извлечения из-за искусственности мира, перестало быть самодостаточным. Сердце стало угасать, теряя в мощи, и перед советом, сократившимся на одну дивную, встал вопрос о вариантах предотвращения гибели их детища. Регент Меридиана обвел взглядом слушателей, и Вилла вдруг поняла, что он очень отдаленно сейчас напоминает ей их учителя истории мира. Тот тоже говорил спокойно, с готовностью отвечал на вопросы и смотрел на учеников вот таким, внимательным взглядом, проверяя, все ли внимательно слушают то, что он говорит. Правда, Фобос был в разы менее дружелюбным по сравнению с учителем Коллинзом. Хм. но симпатичнее, если честно. Если бы князь преподавал в их школе, то чертова куча девчонок украдкой вздыхала бы по нему. Несмотря на то, что их подруга оборвала свое существование... Драконы, я думаю, просто не смогли спокойно бросить созданный ими мир. Может, дело в банальной жадности, а может для них была важна память об ушедшей, но кондрака изменил пусть будет прайс-лист. Теперь они предлагали не просто разовые акции за золото, но своеобразный протекторат за магию. Можно сказать, подписка на услуги. Часть силы сердец миров, которые готовы были возложить на плечи других поддержание спокойствия у себя дома, шла на подпитку угасающего кондракара, и это заработало. Малая толика силы от настоящего сердца, помноженная на несколько сразу же согласившихся миров, полностью закрыла потребности небольшого плана в бесконечном ничто. Потом появился даже излишек, и тогда драконы придумали пятерки хранителей. Были созданы артефакты типа вашего, а миры стали защищать избранные. Что... Кстати, в некотором смысле правда, стоп это получается, да, Вил Вандам, я уже ранее про это говорил, твой кулон, не сердце мира, а один из нескольких очень могущественных, сложных, многофункциональных артефактов. Их главная функция, передача энергии из кондракора пятерки стражниц, именно поэтому его можно сравнительно легко отключить от сети. А почему тогда его зовут сердцем? Спросила Тарани. Ответ на этот вопрос затерялся в глубине веков. Фобос безразлично пожал плечами. Просто когда говорят о сердце Кондракора, знающие люди подразумевают подобный кулон. Реальное сердце того мира неразделимо связано с самим Кондракором, и никогда его не покидает. Кроме того, на него завязаны сотни, может даже тысячи контрактов с другими мирами. Хорошо, это понятно, девушки уже думали об этом, да и Фобос недавно чуть ли не прямым текстом говорил, что сердце Кондракора – ретранслятор – который можно отключить. Нилу тоже что-то подобное предполагал. Поэтому Виллу не так, чтобы сильно удивилась. Да и разочарование, как ни странно, не ощущала а наоборот, облегченно вздохнула. Ей же лучше, меньше ответственность. Но что тогда с Кондракором? Кондракор – удивительный пример того, как небольшой искусственный мир становится значительной силой на просторах веера миров. Не буду сильно углубляться, потому что, что придется говорить о произошедших событиях очень долго, но то, что стало наемничьим рынком со временем превратилось в гегемона, устраивающего большую часть миров под его протекторатом. За время, пока Кондракор находился под властью драконов, напомню, могущественных, даже для их вида индивидуумов, ему удалось получить огромное влияние. Большую роль сыграло и мировоззрение дивной, что за несколько тысячелетий бытия хранителем, Создала весьма и весьма положительный ммм внутренний мир Кандракара, То есть они были добрыми, склонила голову к плечу Хайлин. Ох, тяжело вздохнул Фобос, разочарованно закатив глаза. Они не были добрыми, они не были злыми. Они были приемлемыми, жадными, но в меру полезными, сильными, иногда бескорыстными, но не до глупости, скопившими за тысячелетия под властью драконов и бессмертной великой чародейки очень много знаний. Кандракер всех устраивал. Да! Ценности светлых эльфов были намного приятнее соседям, чем ценности тех же Драу, но во главе угла стояла польза карликового мира, возможности его чародеев, нейтралитет территории, где было безопасно вести деловые переговоры, надежность грузовых порталов и многое другое. Выгода – вот, что было главным. Владели бы кондракором гоблины-каннибалы, ведущие такую же политику, для миров вокруг ничего бы не изменилось в глобальном плане. Кондракор – полезен. И даже изменившаяся за тысячелетия риторика никому не мешала. Все эти красивые слова про баланс, поддержание мира, и так далее, и тому подобное, ничего не значили для власти имущих. Но что тогда произошло 16 лет назад, не смогла сдержать вопрос Виллу, неизвестно. Это знали только наши солион-родители, но расспросить их, как вы понимаете, возможности нет. Я не нашел никаких записей. Хотя они должны были остаться, для нашего мира произошедшие события, безмерно важны, но, у меня была практически уверенность, что все это, результат Хаем слетевшей крыши нынешнего совета, понимаете, Фобос замолчал, встал из-за стола, прошел к окну, и всмотрелся куда-то вдаль, мужчина выглядел задумчивым, необычно неуверенным, я бы не стал вам рассказывать, если бы не просьба сестры, вы, землянки, и наши проблемы вас не касаются, Сказал бы я, с другой стороны, у нас с вами два года весьма своеобразных взаимоотношений, а с Олеон вы дружите. Я скажу так, после рассказа сестры о жизни на Земле, после того, что я узнал о ее фальшивых родителях, вина Кандракара стала для меня еще менее явной. Да, блокада и вредна для Меридиана, как для государства, но как действие Кандракара, она стандартна. Их удар абсолютно безопасен для нашего мира, но, тем не менее весьма болезненный для кошелька, в духе проповедуемого ими гуманизма, и не пропали бы король с королевой, не было бы никаких потрясений, да, аристократия бы поволновалась, но под пристальным взглядом матери никто бы не стал предпринимать излишне глупых, опрометчивых действий, северным варварам 16 лет назад это не помешало, осторожно заметила виллу, а, восстание варваров, князь небрежно отмахнулся, я говорю о реальных проблемах, те события, локальная неприятность, с которой справилась армия без поддержки Света Меридиана. Пришлось попотеть, но ничего экстраординарного там не было. Всегда найдется особо тупой, но харизматичный идиот, что поднимет необразованных баранов, это нормально. Можно было бы отметить, что северяне очень вовремя решили, что управление метрополии стало им не нужно. И мне, вместе с частью верных людей и голготов, пришлось покинуть столицу. Не могу сказать точно. Связано ли то восстание с дальнейшими событиями? Подозрительно, конечно, но во-первых, у меня не получилось найти связь зачинщиков бунта с кем-то со стороны, а во-вторых, подобные вещи время от времени случались и раньше. А с тем Джулианом, ты говорил, что он быстро среагировал, словно знал о пропаже наших родителей заранее, верно, сестра. Джулиан он действительно встретил происходящее подозрительно подготовленным, но его разум был обработан. Кто-то стер часть его воспоминаний, а часть изменил, и я считал, что в этом замешан кондракер. Пропажа монархов, восстание аристократии, стертая память предводителя, следы вмешательства в разум и других дворян. Откровенно, мы, я говорю и о себе, и о родителях, и вообще обо всех верных разумных в нашем окружении, мы не ждали таких действий со стороны кондракара. Это не в их стиле, но кого я должен был подозревать. «Особенно после твоей пропажи, Элион, Меридиан, как государство, пережило несколько ощутимых ударов, завеса, разорванные торговые связи, блокада перемещений в другие миры, потеря связи с веером, пропажа правителей, восстание высшей аристократии, поврежденные госаппараты в самом конце, исчезновение нового света Меридиана и королевской печати, все, вместе с ними пропало». Во-первых, возможность все же попасть за завесу и хоть как-то выйти на связь с внешними мирами. А во-вторых, перспектива жить нашему миру вообще. Вы даже представить себе не можете, какой тут творился хаос. И я не стану пытаться описывать в подробностях нашу жизнь до нахождения первой точки инверсии. Поверьте, вам не нужно этого знать. По крайней мере, не в этом возрасте. Да, не стоит, пожалуйста, пробормотал Нилл с беспокойством поглядывая то на Ион то на Хайлин. Я правильно поняла, что сейчас э -э -э появились сомнения в вине Кандракара. Корни тоже косилась на резко погрустневшую Хайлин и гневно сжавшую губы принцессу Меридиана. Легкие сомнения были всегда. Фобос развернулся к остальным. Мужчина продолжал задумчиво хмуриться. Как я уже говорил, Кандракар не действует так жестко. Экономическое давление всегда себя оправдывало. Перекрой элитный Раник с роскошью, запри путь на элитные курорты – возможность путешествовать, дорогу к обучению детей в престижных академиях, и они начнут усиленно капать на мозг правителю. Я не говорю о восстаниях или революциях, давление изнутри тоже бывает разное. Но в нашем случае произошло что-то, что было стерто, удалено изо всех источников, неизвестное оставшееся за скобками. И я считал, что оно было настолько значительным, что моя мать, которая всегда прекрасно относилась к Кондракору, бескомпромиссно оборвалась с ним все связи. А потом началось то, что началось. Но, Элеон похитил не Кондракор. Более того, они ее даже не искали, судя по всему. Потому что поиск хранителя сердца для объединения сильных магов не такое уж и сложное предприятие. По крайней мере, зону пребывания Элион было бы очень просто найти, благодаря перенасыщенному магическому фону. Ничего не понимаю. Не ты одна, Тарани Кук. Фоба криво ухмыльнулся после чего вернулся в свое кресло. Я держал в голове далеко не одну версию, от той, что мою сестру решили воспитать в правильном ключе, и до той, где из нее изъяли бы сердце Меридиана, после чего Меридиан бы стал второй Замбалой. Изъять сердце? Нил выглядел крайне удивленным. Разве это возможно? а, Кондракар, Именно, князь мрачно кивнул. Подобное практикуется, очень редко, но практикуется. Только вот когда появились точки инверсии, я узнал, что Ян Лин, последняя активная чародейка из прошлого состава стражницы этого региона, не просто не обучает мою сестру, но и вообще не предпринимает попыток ее найти, просто закрывает дыры. Потом она собрала новую пятерку, и что под завесу стал уже следующий состав. Все, а ведь открывающиеся порталы сами по себе говорят о присутствии в Хиттерфилде хранительницы сердца Меридиана. Отдельным шоком стали известия о потрясениях. Произошедших с группой Янлин. Я уже говорил, что у моей матери, да и у Меридиана в целом, были хорошие отношения с Кандракаром. Ребенком я знал ваших предшественниц, они временами бывали в обители света, казались дружной, сплоченной командой, и тут, выясняется, что Нирисса в заключении за убийство Кисси Галинар на Кандракаре, Кадма правит замбалой, а на земле осталась одна Янлин. Виллу, как и остальные девушки. Вытаращилась на Фобоса, в голове крутился один единственный вопрос, кто все эти люди? Князь Исканар, кстати, тоже с удивлением переводил взгляд с одной стражницы на другую. Так вы этого не знаете, мужчина тяжело вздохнул. Я методики обучения стражниц меня всегда удивляли, но сейчас, кажется, я постиг новую грань абсурда. Ладно, про подруг Ян Лин спросите уже у нее, а то чувствую, что мы весь день потратим на ваше просвещение. Отдел дел еще много. В тот же миг, как Фобос замолчал, в дверь постучали. На разрешение войти от князя, в проеме открывшейся двери появилась фигура Седрика. Блондин набежал стражниц привычно неприязненным взглядом, улыбнулся он, кивнул Милу, после чего поклонился Фобосу. Мой князь, Магрифф и прибыли. Прекрасно, регент Меридиана поднялся со своего места. Пойдемте, я вас кое с кем познакомлю. Отдельно для юмористок, пристальный взгляд на Ирму, Постарайся не разбрасываться оскорбительными эпитетами. Магрифы разумны, злопамятны и весьма мстительны, иногда даже в ущерб делу. Я сама вежливость приняла вид пой девочки-стражница воды, после чего зашептала остальным. Кто-нибудь вообще понимает, о чем говорит наша пафеоз зла? Я уже ничего не понимаю, грустно и устало ответила Виллу, поднимаясь. Она даже не удивилась очередному сочувствующему взгляду от этого самого апофеоза зла. «О, Магрифы, а вот он, кажется, знала о ком говорит Фобос. Круто! Кстати, у меня есть идея насчет, сестра, если ты хочешь предложить заменять тебя кем-то из их народа на мероприятиях, то лучше забудь!» Чумовой отстой, поникла принцесса, показав кулак весело улыбающемуся ей нилу От автора, долго главу мучил, беседа получилась несколько смазанной и хаотичной, но так и задумано. Сначала хаоса было слишком много, потом вышел сухой разговор картонных персонажей. В итоге я остановился на таком вот компромиссе. Все же шестеро 16-летних подростков, 18-летний парень и один тиран не совсем та компания, которая может общаться полностью спокойно. История Кандракара, как и сам Кондракер, были сильно изменены. Почему? Потому что глава 31. Почему-то я так и думал. Нет, реально Мне приходили в голову мысли, что девчонки попытаются подписать своего друга-чародея на сомнительное предприятие. Девушки, регенство силы сердца – это не шубу в трусы заправлять. Честно, я немного подустал за сегодняшний день, морально, но активности не собирались заканчиваться. Шесть моих подруг, да еще и рядом со своим бывшим идейным врагом. Несмотря на крайне положительную динамику развития взаимопонимания между ними и Фобосом, Часть стражниц продолжала показывать правителю этого мира недоверие, особенно Корнелия, ее можно было понять, девушка, помимо всего прочего, очень сильно переживала за лучшую подругу, поэтому к князю относилась с подозрением помноженным на вечность в степени бесконечности, Виллу просто не доверяла до конца, но рыжая делала это не особо заметно, даже корректно, я бы сказал, Хайлин никто не знает, что творится в красивой головушке нашей художницы, но... Как ни странно, азиатка, несмотря на то, что Янлин, одна из прошлых стражниц, ее бабушка, совершенно не приносила проблем в общении с Фобосом, зато ее чувствительность и эмпатия гарантировали частые взлеты и падения настроения. Например, история народа Магрифов, существ, чья природа была тесно переплетена с магией, вызвала у девушки практически истерику, из-за чего нам всем пришлось успокаивать Хайлин. Плюсы, как ни странно, тоже были. Пятерка странно выглядящих разумных весьма впечатлилась такой отзывчивости от одной из стражниц Кандракара, на которых Магрифы изначально смотрели с хорошо заметной даже на нечеловеческих лицах неприязнью. Отдельно радовала Тарани, которая, кажется, перешла бы на сторону зла уже сейчас, тут можно сказать даже еще вчера, если бы не подруги. Моя ученица в том, что в не апофеоз зла была уверена на сто процентов, но радовало меня не это о простое отсутствие напряжения между ней и князем